Сказка о мудром актере Юрии, его ученике Яблочке и их мытарствах. Один. Пожалуй, самыми известными героями разных забавных и странных историй в позапрошлом веке были бродячие актеры и их удивительные приключения. Сколько же всего неожиданного и интригующего случилось с ними на их, несомненно, интересном и тернистом жизненном пути. Оттого многие актеры гордились своим нелегким ремеслом и с честью носили звание артиста бродячего театра. Однако не все актеры вот так вдруг стали бродячими. Это зависело от множества причин. Иных манила романтика дорог, бурные похождения, стремительные интриги или же просто веселость нрава. Но не могли они сидеть на одном и том же месте, им обязательно требовался простор, бесшабашная публика, принимающая их на ура, и невероятный кураж, какой можно обрести только в провинции. Столичная искушенная публика являлась чересчур чопорной и кичливой, а потому не умела быть по-настоящему удовлетворенной и благодарной. Тогда как в провинциальных городках, где и правил-то всего один городничий, от слов «к нам приехал бродячий театр комедиантов», на улицах мгновенно начинался праздник, на лицах людей тут же появлялись улыбки, Настроение менялось на глазах, и даже самая блохастая дворняга переставала чесаться и бежала на площадь в надежде получить подачку от мальчишек, желающих узреть артистов. Одним словом, провинция для бродячего актера — это рай рукоплесканий и блаженная обитель, где он может стать кумиром и властителем сотен умов сразу. А это, как известно, для любого актера главное. И все же не все актеры попадали в разъездной театр по воле веселости своего нрава или особого романтизма. О нет, далеко не все. Имелись и такие, которые волей и судеб вынуждены были оставить столичные подмостки и, распрощавшись с легкой жизнью, отправиться в странствие добывать себе хлеб насущный на периферию. И опять-таки причины для этого были разные. Кто-то просто состарился и выпал из репертуара, кто-то элементарно не смог ужиться с режиссером, либо импресариум, а кто-то и по мере принятия горячительных напитков оставил сцену навсегда. В общем, причин и обстоятельств масса. Но все они не идут ни в какое сравнение с той, что была у одного замечательного человека и талантливого актера с простым и звучным именем Юрий. Правда, все обращались к нему по-разному, кто по-обычному Юра, кто официально Юрий и по отчеству, кто уважительно Георгий, а кто мог и по-свойски окликнуть, мол, Юрка, привет. Но никто и никогда не звал его уменьшительно-ласкательно Юрочка, Юроника или Юрик. Все эти обращения были неприемлемы по отношению к нему, и на то имелись веские основания. Уж больно Юрий был страшен лицом. Нет, не уродлив или некрасив, а именно страшен. Его лицо таило в себе какую-то демоническую гармонию. Все его правильные черты, сложенные вместе, некую маску ужаса. Его высокий лоб, прямой нос... Угловатый подбородок, рот с рядами исключительно ровных белых зубов, узкие слегка припухшие губы и даже изумрудно-зеленые глаза, глубоко посаженные в череп, вызывали невольный трепет у всякого, взглянувшего ему в лицо. Уж насколько мрачна была его внешность.